Глава двадцать третья. Загнанный в угол. Что же ты творишь, Кити? Я теперь, считай, весь день дома сижу, а даже до меня дошли слухи. Ладмур не простит, не даст теперь тебе жить И нам всем заодно. Почему? Ты мечтал же охотником стать. Настоящим, а не как сейчас, все тайком до да тайком. Ночь беззвездная. Темнота хоть глаз выкали. Лицо вее, что стоит всего в паре локтей от меня, и то толком не вижу. Мы специально ушли из землянки, чтобы поговорить без лишних ушей. Спят малые, но вдруг кто проснется. Кладмуру, под Саносом бегать. Ты мозги часом не растерял, сестра. Как я мог согласиться? Как-как? Как им кверху? Мы не в том положении, Кити, чтобы гордости выпячивать. Потерпел бы. Не вечно же на тебя Санос узлится. Потихоньку притерлись бы. У него, окромя тебя, небось, есть на кого зуб точить. Слыхал, Давичи, ему зубы те самые выбили. Не видала сама, но, говорят, двух передних, как не бывало. Был красавчик, да сплыл. Тут уж только лекарь с даром поможет. Это не как у меня один сбоку, это все. Про открытую улыбку можно смело забыть. По делом ему, гаду. Небось, из драмадовских кто-то. «Не слыхал. Отличные новости». Вот это ты меня порадовал, так порадовало. Действительно, по делам. Знал бы кто, сходил бы руку пожать. Тут не нужно веки знать правду. Рано. Переживать только будет. Потом удивлю, когда время придет. И не говори. Герой просто. Хотя, может, и из своих кто. Просто ссоры за из сбы выносить не хотят. Но то ладно. Меня сейчас больше другое заботит. Не ходил бы ты пока какие-то силки свои ставить. Что, если поймают? Ты хвана знаешь, он не посмотрит, что ты потар вернуть помог. Ладмур науськает. Лучше поголодаем опять. Думаешь, еще пайку порежут? Да что там резать еще? И так в животах урчит вечно. мы это стерпим с тобой, не в первой чай. Лишь бы малышня не начала хворать с недоеду. Просилки забудь. Притащишь снова фазана, выкину его к йоку. А вот на сборе постарайся, пожалуйста. Раньше ведь получалось, какую ценную травку найти. Очень нам эта прибавка нужна. Месяц бы другой продержаться, а там, глядишь, все позабудется. Остынет Ладмур. Сможешь снова охотой заняться по-тихому. Вот про голод напомнила и невольно опять вспоминаешь, как сильно жрать хочется. Завтра же подкину Хольге монет, чтобы снова, как раньше, приписал мне находку получше. Деньги есть еще. За ними только к тайнику сходить нужно. Ничего, сгоняю по-быстрому. Покружу, чтобы хвост сбить, если и правда следить, кто приставлен. Гудрун, несмотря на наш мирный расход, могла заподозрить обман. А любой из Ладмура подспорников, кто про белую нору не слышал, и подавно мог захотеть раскрыть мой секрет. Тот же он беспрепятственно ходит за чистокол. Ему даже через стену втихаря лезть не нужно. Не боись, сестренка, я уж расстараюсь нарою чего-нибудь. Попробую завтра подальше зайти, чем обычно. Пробегусь до каштановой рощи. Наши туда не ходят. Там должно что-то быть. Ой, далече больно, опасно. Давай где поближе. Переживать буду. Уже жалею Дуреха, что так разнылось Побереги себя, Кити. Если с тобой что случится, мы же точно тогда помрем с голода. Ты от горя. Только малые от голода. Пробую я перевести все в шутку. Дурак! Не переживай, глупая. Обнял я вейку за талию и прижал к себе. Все будет хорошо. И вот я уже утром несусь по лесу. В три версты крюк беру, чтобы точно любой соглядатый отстал. Быстро бегу. Специально сквозь самые заросли путь прокладываю, где побольше молодняка и кустов. Я ловкий и мелкий, мне оно не проблема. Время от времени замираю, прислушиваюсь. Вроде по следу никто не идет. Но береженого единый бережет. Лучше перебдеть. Больше часа блукал, прежде чем выйти к болоту с нужного края. Тут расслабился. Мои места. Сборщикам здесь ловить нечего, случайно ни на кого не наткнуться. Селок Фазанячий мной убран давно. Значит, и засады, где мог бы меня караулить какой-нибудь вольник, тоже не стоит бояться. На миг промелькнула мысль достать ползанку и сгонять к журавлиным островкам. Ящерку проведать, ловушку на болотную крысу поставить, вершу в воду забросить. Соскучился по любимому промыслу. Вон, кстати, и кусты черновики, где селок мой стоял. Скоро отойдет ягода. Сейчас самое время фазанов ловить. Но нельзя, обещал Вей, не буду рисковать. В тайник только загляну и сразу обратно. Ну, здравствуй, малыш. Йог, откуда? Бежать. Ноги сами понесли. Он вернулся. Одежда другая, простые штаны и рубаха, но я его еще прежде, чем обернулся, признал. Голос тот же, скомарок, барон, шут. Поджидал меня. С дерева спрыгнул, именно меня поджидал, не потара, за местью явился. Куда бежать? К деревне, к болоту? Ой, он на пятках висит, какой быстрый. Влево, вправо, под куст. Скачу зайцем. На пути старый дуб, погибаю оглядываюсь. Ёх, он пронесся сквозь дерево, прямо из ствола выскочил. Пять шагов, три, не уйти. Наверх! Белкой влетаю по сучкам и наростам на древней замшелый ясень, что вовремя мне подвернулся. Йог, схватил за ногу, дергаю, вырвался. Без одного башмака, что остался в руке у шута. Светки на ветку, все выше и выше, он тяжелый, я легкий. На самую верхушку, скорее. Помогите, на помощь! Ору на ходу, но сам понимаю, что без толку Слишком далеко, не услышат. Не бойся, малыш. Он отстал, Локтяг в десяти подо мной. Понимает, что дальше с его весом не сунутся. Ветки тут что тростинки. Я и то уже пару сломал. До земли под десяток саженей. Шлепнешься костей не соберешь. Сунется ко мне вместе, рухнем. Чего тебе от меня надо? Потар в граде, иди его там лови. Гнать, страх. Гнать. Нельзя, чтобы руки тряслись. Нельзя, чтобы башка не варила. Я выкручусь, выкручусь. У него не самострела ни копья. «Нож. А если он в меня нож метнет? — йог Нож у него точно есть. Мне не нужен потар. Таких, как он, много. Таких, как мы с тобой, мальчик, мало. Голос вкрадчивый и спокойный. Он знает, что мне некуда деться. Я в ловушке, куда сам себя загнал. «Очень редкий дар тебе повезло, мальчик. Не бойся, я не враг тебе». Если хорошо оттолкнуться и прыгнуть вон к той ветке. Если удастся схватиться, с нее можно будет перескочить на другую, а стой на соседнее дерево. Вру, не допрыгну. От чего тут отталкиваться? Просто послушай. Стрихнуть тебя оттуда для меня не проблема. Но я не хочу, чтобы ты свернул себе шею, мальчик. Как-то сложно для мести. Чего он от меня хочет послушать, так у меня все равно нет выбора. Я не понимаю. Какой еще дар? Ты меня с кем-то спутал, дядя, я тебя от поярмарки помню. С комарохом рядился, медяк из-за ушей у всех доставал. Потом с фроном тогда. Пусти, дядя, я никому не скажу, что ты у болота прячешься. Тебя ищут же. На его лице улыбка. Не верит. Не обманывай меня, мальчик. Все ты прекрасно понял. Ты видишь возраст с отмером, как и я. Бородатый тогда тебя сдал. Ох уж вебрь. «Спасибо. Удружил так удружил. Отпираться? Боюсь, не поможет. Так лучше тогда попробую что-нибудь выведать. Он же не знает, что я с того хутора, который по его приказу сожгли. Не знает, что пять годов назад мою сестренку увел. Успокаиваюсь понемногу. Почти взял себя в руки. У потарок кружочек. Не нолик, а полный такой. Как клубок. Ты поэтому его украл, дядя, да?» «Вот это другой разговор!» — еще шире улыбается Шут. «Ты себе даже не представляешь, малыш, как тебе повезло! Бездна много чего может дать, но не все так полезно, как наш с тобой дар. Хочешь выбраться из своей дыры, настоящей жизнью зажить? Я могу помочь! Такой шанс нельзя упускать!» «Все понятно. Я ему нужен. Нужен живым, это точно не месть!» «Какой шанс, дядя?» «Шанс подняться, возвыситься. Я ведь тоже с самых низов начинал. Не здесь только. Ты мой возраст видел, должен понять. Тебе, дядя, давно на землю пора». «Ха, глупыш. На земле жизнь не сказка. Уж я-то знаю. Я там родился, поверь. Лучше вечность в предземье, чем срок на земле. Спускайся. Я все расскажу». «Вот так новость». Землянин. Они к нам не часто заглядывают, в смысле, к нам в предземье. Нам он, чтобы кто-то из них забирался, не слышал ни разу. У любого землянина в нашем поясе отмер тает в два раза быстрее. Только невероятно важное дело могло его завести так далеко от дома. Пока говорит, нужно слушать. С земли? Да ты врешь, дядя. Зачем мне врать, мальчик? Я понимаю, что тот рыжий твой друг, но его судьба решена. Таких, как он, все равно заберут. Если не я сейчас, то потом кто-то другой. Это деньги, ничего личного. Ты держал когда-нибудь в руке золотой. Хочешь, дам? Фрону, ты, помнится, пять давал подержать. Давай к делу, дядя, чего предлагаешь? Прикидываться дураком уже поздно. Убежать я не смог, значит, буду пытаться надуть. Покажу интерес, соглашусь, а когда он расслабится, сдерну. И протишу узнать бы. «Раз не собирается меня убивать, попытаюсь судьбу сестры выведать». «Вот малыш и пропал», — ухмыляется Шут. «Теперь вижу перед собой, над собой, взрослого не глупого человека. Раз перестал придуряться, давай по-серьезному. Мне тебя прикончить, раз плюнуть. Если не договоримся, твоя жизнь закончена. Конкуренты мне не нужны. Ты знаешь, кто такие конкуренты, парень?» «Плохо дело». Те, кто на одну добычу нацелились. Хорошо, сказал, на одну добычу, да. Охотникам друг друга легко понять. Твой потар такие, как он, зовутся источниками. Я тебе сейчас многое расскажу из того, что никому знать нельзя. Это, с одной стороны, и доверие, а с другой, чтобы ты осознал, что обратной дороги нет. Либо ты со мной, либо тебе конец. Тут все просто. Снова по коже мороз. Понимаю, о чем он. Знания, за которые убивают. Шут сам себе обрезает пути отхода. Можно не сомневаться. Убьет, если не соглашусь. Не соглашусь на что? А если я заткну уши? Парень, не начинай снова. Ты же не дурак. Не дурак, дядя. А потому обман чую загодя. Что ты от меня хочешь? Учеником тебя своим хочу сделать. Будешь мне помогать. Помогать детей красть. «Не обязательно детей. Среди взрослых тоже источники попадаются. Я же не всесилен, всех найти не могу, пропускаю многих. Тем более, что на Муне мир не сошелся. Есть и другие острова, где никто не пасется. Я бы тебя на лог заслал. Сам такой объем не тяну, а там поле не паханое «И что делать надо? Просто находить?» «Сначала да, находить и мне сообщать. На изъятие силы нужны, которых у тебя пока нет». Родителям скажешь, что в империю едешь, лучшей доли искать. Обучен грамоте, записку написать сможешь? Сирота я. Скажи лучше дяде, что платишь. Сирота, тогда тебе еще проще. Ничего не держит. И про империю врать не надо. Вольный ветер, лети куда хочешь. За каждого найденного по пять золотых. И договор со мной железо, я слово всегда держу. Фрона вашего мог легко убить и не платить ему ничего, но ты видел, что я заплатил. Таких денег ты охотой или торговлей на Муне не заработаешь. Я здесь раз в несколько лет появляюсь, и хватает на безбедную жизнь на пороге. Ты же знаешь, что для нас, землян, время здесь в предземье идет по-другому?» И дождавшись моего кивка, также же, наверное, знаешь, что найденные здесь, что в сердцах зверей, что в бездне семена жизни, только предземцам от мер увеличивают. Не знал?» «Теперь знаешь, мне приходится на земле покупать семена, добытые именно там. А цена на них на пороге не два золотых, как здесь, сильно дороже. И все равно мне сюда плавать выгодно». Шут пристально смотрит на меня. Я молчу. «Понимаешь, какие перед тобой открываются возможности?» Продолжает землянин. «Живи себе спокойно на локе». В городе тебе дом прикупим, и раз в год другой с тамошними торговцами остров объезжай. Уклад жизни у ваших соседей такой же, что и у вас здесь. Нехитрым фокусом, что скомороху знать нужно, легко научу. Ты местный, тебе туда-сюда, между поясами мотаться не надо, как мне. В общем, работа прибыльная и уж точно менее опасна, чем охота на зверя. На такого зверя, где есть что взять в сердце. И вот тут бы ушлому пацану, которого буду из себя корчить, пора бы заинтересоваться. Если хочу, чтобы поверил, то самое время. А что, тоже град есть? Прищуриваюсь я. Это же надо как-то бумаги справить. И паром, как мы с Мунута уплывем, если ты, дядя, в розыске. Такой шрам, как у тебя на щеке, не замажешь. — Шрам — ерунда, — хмыкает Шут. — Позже зельем сведу. — Паром? Это если с грузом. Налегке мы с тобой по-другому переправимся. Способ есть. На Локе же город тоже всего один на весь остров. Но у местных с фантазией капельку лучше вашего. он у них логград называется. А документы вообще не проблема. Я все устрою. Наверное, пора соглашаться, но я еще не все узнал, что хотел. А этих с клубком в отмере. Потар мне, кстати, вовсе не друг. Куда их? Не бойся, не на заклане их сдаю. По-своему истолковывает мою неуверенность в голосе шут. Ты хорошо сказал про клубок. Фокус в том, что тот клубок разматывать можно, а нить от одного человека к другому тянуть, пополнять отмер за их счет. Потому и зовутся источниками. Дойные коровы, чтобы тебе было понятнее. На землю их отвожу. На пороге особым людям сдаю. Как на землю? Тут я вдвойне удивился. А вот так? Снова ухмыляется шут. С их отмером возраст посчитать невозможно, так что сквозь барьер они свободно проходят. Без меня тебе такое дело не провернуть. Видишь, мы оба друг другу нужны. Так что скажешь? Вот теперь тянуть дальше опасно. Задан прямой вопрос. Да что тут сказать, дядь? Согласен, конечно. Тем более, что выбора у меня все равно нет. Ты спускайся тогда, а я следом. Глаза шута сузились. Хорошо, спускаемся. Только смотри мне без шуток. Решишь сдернуть, это будет твое последнее неправильное решение в жизни. Как и любая попытка предать. У меня нет первых, вторых и десятых предупреждений. Все сразу последние. Поймать тебя не так сложно, как тебе кажется. А убить еще проще. — Да понял я, дядя, понял. Не дурак. Возможно, желая продемонстрировать мне свою ловкость, Шут в несколько быстрых прыжков слетел вниз. Да уж. Удрать от такого и правда не выйдет. Вся надежда на хитрость. Варианта два — либо идти сейчас с ним, а там уже ждать подходящего момента, либо попробовать провернуть тот же фокус, что с Фроном. Первое плохо тем, что потом еще домой добираться. На ночь наверняка попервой связывать будет. С острова же стоит уплыть, и тогда совсем все пропало. Никогда назад не вернусь. Да и время. Явится вепрь с друзьями, а меня нет. Все мои планы на смарку, всем надеждам конец. Значит, только второе. Фокус проверенный, один раз уже себя оправдал. Помогай, ящерка. Не за даром кормлю же. Ну, давай руку, парень, протянул мне ладонь шут. Надо договор закрепить, да и познакомиться бы пора уже. Китар, осторожно пожал я протянутую руку. Можно просто кит. лиор представился шут. Можно просто хозяин. Пойдем, кит, я без лошади. До темноты хорошо бы выйти из леса. Не хочется снова на дереве спать. И нож мне свой. Дай. Успеваем с запасом, хозяин. Только вещи надо забрать. Протянул я шуту, снятый из пояса ножны. «Чего?» Посмотрел на меня шут Леор, словно на больного на голову. «Да не в поселке», — поспешил я его успокоить. «Тайник у меня рядом здесь, на болоте». «Забудь, некогда». Я выпучил глаза. «Да ты что, хозяин, там семе жизни у меня. И те пять золотых, что ты фрону давал. И бобы тоже цену имеют. Как бросить-то?» Шут замер. — Ты что же, Фрона прикончил? Подозрительно посмотрел он на меня. — Я думал, дурак тебя пожалел, а ты его потом сдал. — Фронт пожалел? — Да ты что, дядя? Ой, извини, хозяин. Фронт дурак, что меня всерьез не воспринял. А я дважды был в бездне, я не такой и слабак, каким кажусь. Его же собственным ножом и пырнул в живот. Я скорчил гордую рожу. Будто хвастаюсь. Шут видел, как я бежал и на дерево лес. Он понимает, что я не так прост. Притворяться хилячком уже поздно. Лишь бы не насторожился теперь больше нужного. «А ты, парень, не промах, кит?» Неожиданно обрадовали Люра мои откровения. «Из тебя выйдет толк. Меня только не пробуй пырять. Все равно не получится. Семя и пять золотых — это серьезно». Тут стоит время потратить. Види. Фух, согласился. Но теперь еще одно сложное место. Что, если он откажется плыть вглубь топи на ползанке? Но нет, вопреки моим опасениям, этот момент прошел гладко. Наоборот, Левор похвалил меня за смекалку. Оказывается, такой способ передвижения по болоту был для него не в новинку. Взяв два последних куска коры из моего лодочного схрона, мы полезли в трясину шутно сторожился только на чистой воде. «Не, панцирников тут я ни разу не видел», успокоил я его. «Сколько раз тут уже плавал, днем безопасно». Дуделка у меня в основной ползанке спрятана. На самом деле рискуем, впрочем, я и не против, чтобы сейчас на нас ящер напал. Наверняка более крупную добычу выберет. Но вот из туманной дымки, что вечно висит над болотом, выплывают заветные островки». Веду сразу на тот, где сидит мой питомец в засаде. Сейчас все решится, я уже проходил через это, я знаю, что делать. Страх прочь, у меня все получится. — Вон там, за сосной, мой тайник, — начал я по накатанной. — Сейчас заберу все, и сразу можно обратно. — Не заберу, а заберем, — поправил меня Леор. — Пойдем. Не обижайся, но пока все твое мое потом компенсирую, верну, то есть. Для общего дела так нужно. Есть. Сказал бы, на берегу тебя подожду и привет. Пришлось бы сразу предпринимать попытку побега, чтобы погнался за мной. А это гораздо хуже. Ящер должен его сцапать на первых шагах, как и Фрона, в момент, когда он кроме моей спины ничего не будет видеть вокруг. Ну ладно. Обиженно промычал я и зашагал вперед. Шут двинулся следом. Пока все один в один, как тогда. Должно получиться. Где ящерка? Вот он, лежит где всегда, за осокой. Будто даже себе ямку под пузо отрыл. Совсем его стало не видно. Давай, зверюга, не подведи. — И ты серьезно надеялся, что я на это куплюсь? Голос Шута за спиной звенит льдом. Я не понимаю, заманить меня в ловушку решил. В зубы к панцернику. Обидно. Столько времени и сил. Я уже развернулся и пячусь. Что делать, что делать, что делать. И ведь ничего не сделаешь. Единожды попытавшись, и попытается снова. Обидно. Такие надежды. Помощник. Леор словно разговаривал сам с собой. В отличие от меня он остановился. «Между нами сажа не две, еще пару шагов назад и зверь бросится. Отступать уже некуда. Как и бежать? И проклятый шут это знает. Заметил веревку или сначала панцирника. Какая уже разница, мне не уйти, я погиб!» «Два дня потерял». «Ну да ладно, я должен был попытаться». Шут замолчал и вперил в меня обиженный взгляд. «Жаль, ты мне нравился. Его прыжок совпадает с моим. Единый, спаси! Мне конец! Ради малышни, ради вей, ради неотомщенных родителей, ради украденной сестры, помоги мне!» В один миг в голове проносится тысяча мыслей. «Не хочу умирать, мне нельзя умирать, я умру!» И забыв, что вечно, где можно и где нельзя, клянусь его именем, вслед за каждой из мыслей мольба. Единый, помоги, помоги, помоги, помоги! Больше мне сейчас некого звать на помощь. Я на все готов сейчас пойти. Готов все отдать, только помоги!» Единый услышал. Не верив в происходящее, я словно со стороны наблюдал, как мое, зажившее собственной жизнью тело, сворачивается в полете калачиком, кувыркается через голову и, разминувшись, стянущийся ко мне рукой шута, приземляется на ноги. Я, который больше не я, приседает, пропускает над собой вторую руку Леор и прыгает навстречу врагу. Сшибка. Я чувствую боль от удара коленом в бедро, но гораздо сильнее вкус крови во рту, чужой крови. Мои зубы рудшие шею шута. Мои пальцы, продавив глаза недруга, вцепились в глазницы Леора. Вцепились изнутри. Толчок! Мое тело отлетает и падает на землю. Рядом клацают челюсти панцирника. Совсем чуть-чуть не достал. Конец первой книги.